Матвей Семенович Башкин и его соучастники Направление, данное Нилом и в а с и а н о м не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учении, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей ю снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остаться на полдороги. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с к а т о л и ч е с к о й церковью и полное отпадение от последней, Являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею г л у б и н о ю души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже осифляне старались набросить тень неправославия на самого Нила, Ученика его в а с и а н а и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и не основательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях б е л о з е р ь я гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия. Это суд над сыном Боярским Матвеем с е м ё н о в и ч е м Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора с е м е о н у на исповедь, объявил себя православно-христианином, верующим в Святую Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику недоуменными. с е м е о н а поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключении Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах «Великое дело ваше», сказано в Писании, «Ничтоже сия любви больше, еже положите душу свою за други своя. Вы за нас души свои полагаете, и печетесь о душах наших, и за нас будете отвечать в день судный». После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез беседы евангельские и говорил, «Ради Бога пользуй меня душевно, на д о б начитать написанное в евангельских беседах, но на одно слово не надейся, а совершай его делом». «Все начало от вас, священники, вам следует показать собою примеры нас научить. Видишь ли, в Евангелии стоит». Научитеся от меня, я как роток есмь и смирен сердцем. Иго м о ё бо благо, и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит. После того Башкин пригласил к себе священника н а д а м и показал ему апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. с е м е о н становился в тупик. Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались с е м ё н у подозрительными. Между прочим, Башкин сказал, написано, «Весь закон заключается в словах возлюби искреннего своего, как сам себя. Если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот мы, христовых рабов, держим у себя рабами, а Христос всех называет братью». А у нас на иных кабалы нарядные, то есть фальшивые, на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех и задрал, держу людей у себя добровольно, кому хорошо у меня, пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет. А вам, отцам, надо бы посещать нас, мирян, почаще, да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать. чтобы их не томить. — Я этого не знаю, — сказал с е м ё н Так спроси Сильвестра, — отвечал Башкин. Он тебе скажет, — а ты пользу этим душу мою. Я сам знаю, тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь. с е м ё н передал об этом Сильвестру. Пришел, — говорил он, — ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит. А мне показалось это развратно. «Не знаю, какой это духовный сын», — отвечал Сильвестр, — «только про него нехорошо говорят». Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существе Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве, он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что «Прозябе ересь и явися шатание в людях». У Башкина вытребовали апостол, измеченный восковыми пятнами. Сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик, Башкина не трогали. он продолжал сходиться с о своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей. Говорили, что все это выходит из белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми, Григорием и Иваном т и м о ф е е в и ч а м и и захватили еще двух лиц по имени Тимофея и Фому. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в п о д к л е т е своих палат, решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария. На н е м были архиепископ Ростовский Никандр, Суздальский епископ Афанасий, Рязанский Косян, Тверской Акакий, Коломинский Феодосий, Сарский и подонский и Савва, и многие архимандриты, игумены, и прототипы. Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданное ничего не значит. Отвергали поклонение иконам, называя их идолами. Отрицали силу покаяния, выражаясь так, «Как перестанет грех творить, так хоть у священника не п о к а я т ь с я так не будет ему греха». Считали церковные предания и жития святых б о с н о с л о в и е м отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря, «Это все они для своих в ы г о д н а писали». Наконец, в самом священном писании видели б о с н о с л о в и е Излагали Евангелие и апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде. До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого мы не можем сделать об этом никакого заключения. Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна. Соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, посудиша их нисходно им быти. К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в в о л ь н о д у м с т в е Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим п а р ф и р и е м Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе. а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил «это не мое дело». Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от наветающих на него, но не хотел указывать, кто эти н а в е т у ю щ и е По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. «Меня, — говорил он, — призвали судить еретиков, а еретиков нет». «Как же Матвей не еретик?» — сказал митрополит, когда он написал молитву единому началу Богу Отцу, а сына и Святого Духа отставил. «Нечего ему и врать», — сказал Артемий. «Такая молитва готова. Молитва монассии к Вседержителю». «То было до Христова пришествия», — отвечали ему. «А теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик? Ты виноват, кайся». «Мне нечего каяться. Я верую в единосущную троицу», — сказал Артемий. Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтового монастыря Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу. «Я ел рыбу», — отвечал Артемий, — «когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу». «Это ты чинил негораздо», — сказал митрополит от лица собора. «Это тебе вина. Значит, ты сам, вопреки божественных уставов и священных правил, разрешаешь себе пост. А на тебя, смотря, и люди соблазняются». Артемий, — продолжал Нектарий, — ездил из Псково-Печорского монастыря в немецкий Новый Городок, говорил там с немецким князем и хвалил там немецкую веру. «Я спрашивал», — отвечал Артемий, — «Не найдется ли у немцев человека, кто бы поговорил со мною книгами? Хотелось мне узнать, у них христианский закон, таков ли, как у нас? Но мне не указали тогда такого книжного человека». «А зачем тебе его?» — сказали на соборе. «Сам ведаешь, что наша вера греческого закона — сущая православная вера, а латинская вера святыми отцами отречена и п р о к л я т ь ю предана». Это ты чинил не гораздо, это тебе вина. Нектарий обвинял а р т е м и й еще в разных богохульствах и ссылался на старцев Ниловой пустыни, но старцы, призванные на собор, не подтвердили доноса Нектария. Другой обвинитель, троицкий игумен Иона, поднялся на Артемия. Артемий, показывал он, произносил такие слова. «Нет в том ничего...» что не положить на себя крестное знамение. Прежде клали на челе иное знамение, а ныне большие кресты кладут. На соборе о крестном знамении много толковали, да ни на чем порешили». Артемий отвечал, «Я только говорил о соборе, что на нем ничем не порешили о крестном знамении, а про самое крестное знамение так не говорил». Собор дал такой приговор. Ты сам сознаешься, что говорил о соборе. Стало быть, и то говорил, что в крестном знамени нет ничего. Надо бы наверить Ионе. Это тебе вина. Третий обвинитель, троицкий келарь, Адриан Ангелов, доносил следующее. Артемий в Корнилиевом монастыре говорил. Нет помощи умершим, когда по ним поют панихиду и служат обедню. тем они муки не минуют на том свете. Я говорил, — объяснял Артемий, — что если люди жили растленным житием и грабили других, а потом, после их смерти, хоть и станут петь за них панихиды и служить обедню, Бог не примет за них п р и н о ш е н и е нет пользы от того, тем им не избавиться от муки. Артемию на соборе объявили так. «Это ты говорил не гораздо, значит, ты отсекал у грешников надежду спасения и уподобился Арию. Надобно верить во всем Адриану, это тебе вина». Четвертый обвинитель, троицкий старец Игнатий Курачев доносил. «Артемий говорил про Иисусов канон, такой Иисусе, и про к а ф е с т Богородицы говорил, радуйся, да радуйся». артемий сказал я говорил так вкануне читают Иисусе сладчайший а как услышат слово Иисусова и о его заповедях как Иисус велел пребывать и как ж и т и е вести так горько делается заповеди ииусова с исполнять а про а к ф и с т я так говорил читают радуйся да радуйся чистая а сами не родят о чистоте и пребывают в празднословии Стало быть, только наружно обычаи исполняют, а не истинно. — Это ты говорил не гораздо, — произнесли на соборе. Ты про Иисусов канон ы Акафист говорил развратно и хульно. Всякому христианину подобает Иисусов канон ы Акафист при чистой Богородице держать честно и молиться всякий день, сколько силы достанет. Пятый обвинитель, кирилловский и г о м е н с е м е о н объявил. Когда Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий был в Кирилловском монастыре. Я ему сказал о том, а он мне отвечал, «Не знаю, что это за ереси. Вот сожгли Курицына и Рукового, а до сих пор сами не знают, за что сожгли». «Не могу вспомнить», — отвечал Артемий, «был ли разговор о новгородских еретиках. Не из-за моей памяти сожгли их. И точно я не знаю, за что их сожгли». Может быть, я так и сказал, но я не говорил, что другие этого не знали, а говорил только про себя одного. С Артемия сняли сан и приговорили сослать на тяжелое заключение в Соловецкий монастырь. Он должен был жить одиноко и безвыходно в келье, не иметь ни с кем сообщения и ни с кем не переписываться. Ему позволяли причаститься святых тайн только в случае смертельной болезни. Но Артемий недолго пробыл в Соловках, убежал оттуда и очутился в Литве. Там он ратовал за православие и писал опровержение против еретика Симона Будного, отвергавшего божество Иисуса Христа. Этим оправдывает отзыв о нем князя Курбского, называющего Артемия мудрым и честным мужем, ж е р т в у ю лукавых злых и любостяжательных монахов, оклеветавших его из зависти за то, что царь любил Артемий и слушал его советы. Будный был автором арианского катехизиса на латинском и русском языке и переводчиком святого писания на польский язык. Вместе с Артемием приговорен был монах Савва-Шах, человек-ученый, и сослан в Суздаль. г делу Башкина и Артемия привлечены были архимандрит Суздальского, спаса Ефимиевого монастыря Феодорит и дьяк Иван Висковатый. Первый прославился обращением в христианскую веру лопарей, жил некогда в Белозерских пустынях и был давний приятель Артемия, по ходатайству которого получил сан Архимандрита в Суздале. Он был человек строгой жизни и обличал монашеские пороки. За это монахи не терпели его, в особенности злобствовал на Феодорита Суздальский владыка, потому что Феодорит обличал его в сребролюбии и пьянстве. Хотя Феодорит ни в чем не был у л е ч е н но тем не менее, как согласника и товарища Артемия, его сослали в к и р и л л а б е л о з е р с к и й монастырь, где ему делали всякие поругания п р и я т е л и Суздальского владыки, бывшего прежде к и р и л л а б е л о з е р с к и м игуменом. Через полтора года по ходатайству бояр Феодорит был освобожден. Дьяк Висковатый подпал суду в том же деле, но совсем по иному вопросу. он изъявлял разные сомнения по поводу приемов тогдашнего иконописания. Между прочим, соблазнялся тем, что Христа изображали в ангельском образе с крыльями, что писали образ Бога Отца, тогда как, по его мнению, не следовало вовсе изображать невидимого божества как р а в н о и бесплотных сил. Не одобрял также человековидных изображений добродетелей и пороков. Его осудили на трехлетнее церковное покаяние. Это обвинение замечательно особенно тем, что в нем видна злоба духовенства, хотевшего запретить мирянам свободное суждение о предметах религии. «Вам, — сказал висковатому митрополит, — не велено о божестве и божьих делах испытывать. Знай свои дела, которые на тебе положены. Не разраняй своих списков, то есть дьяческих дел». В соборном приговоре о висковатом сказано «Всякий человек должен ведать свой чин. Когда ты овца, не твори из себя пастыря. Когда ты нога, не воображай, что ты голова, но повинуйся установленному от Бога чину. Отверзай свои уши на слушание благодатных учительских словес». Во время производства этого дела, или, быть может, тотчас по окончании его, привезен был в Москву из Белозерских монастырей монах Феодосий Косой с несколькими товарищами, также обвиняемыми в еретических мнениях. Их посадили под стражу в одном из московских монастырей, но Косой склонил на свою сторону стражей и бежал вместе со своими товарищами. Он нашел себе убежище в Литве, женился на еврейке, и проповедовал ересь с большим успехом, тем более, что в литовско-русских владениях распространялись тогда с запада так называемые «арианские мнения». Об этом еретике мы знаем о сочинении отинского монаха Зиновия «Отин монастырь в 50 верстах от Новгорода» под названием «Истины показания». Автор представляет, что к нему приходят три последователи ереси Косова и излагают у ч е н и е своего наставника, а Зиновий опровергает их. Из этого сочинения мы узнаем, что Косой был раб, убежавший от своего господина на господском коне и захвативший с собой одежду и еще кое-какие вещи. Последователи его доказывали, что это было не воровство, а напротив вознаграждение, которое следовало бежавшему за его службу господину. Феодосий постригся в одном из монастырей б е л о з е р ь я и своим умом приобрел к себе такое уважение, что даже прежний господин, узнавший о нем, относился к нему с приязнью. По известиям, передаваемым книгой Зиновия, Феодосий отвергал святую Троицу, божество Иисуса Христа, считая его только богоугодным человеком, посланником свыше. «Вы толкуете, — говорил косой, — что Бог создал рукою Своею Адама, — А обновить и исправить создание свое пришел Сын Божий и воплотился. Зачем Ему приходить в о п л о т ь Если всемогущий Бог создал все своим словом, то словом же мог обновить свой образ и подобие и без вычеловечивания. Никакого обветшания и падения образа и подобия Божьего в человеке не было. Человек создан смертным, как и все другие животные, рыбы, гады, птицы, звери. Как до пришествия Христова, так и после пришествия, человек все был одним человеком, также рождался, пользовался здоровьем, подвергался недугам, умирал и истлевал. Косой называл иконы идолами и подводил к ним разные изречения Ветхого Завета, направленные против богослужения, вооружался против поклонения мощам, и по этому поводу указывал на Антония Великого, который порицал египетский обычай сохранять тела мертвых. В м о н а с т ы р е он называл человеческим изобретением и указывал, что ни в Евангелии, ни в апостольских сочинениях нет об них ни слова. «Плотское мудрование, — говорил он, — господствует у ваших игуменов, митрополитов, епископов. Они п о в е р е в а ю т не есть мясо, вопреки словам Христа — не входящее во уста сквернит человека. Они запрещают жениться прямо против слов апостола, к о т о р ы й заранее называл «сожженными совестью» тех, которые будут возбранять жениться и удаляться от разной пищи. Они знают только пение д о каноны, чего в Евангелии не показано творить, а отвергают любовь христианскую. Нет у них духа кротости. Они не дают узнать нам истину, гонят нас, запирают в тюрьмы. В Евангелии неверено мучить даже и неправых, Господь сам указал это в Своей притче о плевелах, а они нас гонят за истину. В Литве Феодосия и его соучастники успешно распространяли свою ересь, конец Феодосия неизвестен.